Глава 5. Михаил Булгаков в романе Мастер и Маргарита неожиданно озвучил старинные свидетельства, подтверждающие новую хронологию. 1. 12.000 лун за одну луну, когда-то не слишком ли это много? В знаменитом романе Михаила Фанасеевича Булгакова Мастер и Маргарита есть и несколько сюжетов интересных с точки зрения новой хронологии. Один из них был проанализирован А. Т. Аменко в введении к иллюстрированному изданию романа Булгакова издательство АСТ Москва в 2010 году. Напомним, вкратце. О глубокой знакомство Булгакова с крестьянскими апокрифами проявилось также в том, что он почти правильно датировал распятие Христа 10-м или 11-м веком. Это довольно неожиданный факт. Открываем последнюю тридцать вторую главу романа Прощение и вечный приют. Здесь Булгаков рассказывает, что покидая Москву в конце тридцатых годов, роман был завершён в 1940 году. Повелитель сил тмеи Воланд со свитой посещает римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата, одиноко отбывающего наказание на скале в пустынной местности. И тогда Маргарита, поражённая от длительности наказания Пилата, восклицает: "12.000 лун за одну луну, когда-то не слишком ли это много?" Выражение прошло столько-то лун хорошо известно. Имеется в виду, что от какого-то события прошло некоторое число лунных месяцев, так называемых синодических месяцев. Такой месяц луна равен двадцати девяти с половиной суток. Советские энциклопедические словари, Москва, Советская энциклопедия, 1984 год, страница 792. Но в таком случае получается, что от Рождества Христова до 1940 года прошло двенадцать тысяч лун, то есть 907,8 года. Откладывая эту величину назад от 1940 года года завершения романа Михаила Афанасьевича Булгакова, получаем примерно 969 год нашей эры. А если же считать, что имелся в виду звездный лунный месяц равный двадцати семи целым трем десятым суток, смотря там же, то в качестве даты распятия Христа получится. Тысяча сорок третий год нашеры. Так или иначе, но старинная традиция, которую в слегка завалерованной форме озвучил Михаил Офанасевич Булгаков, указывает на распятие Христа либо в конце X века, либо в XI веке. Конечно, это само по себе ничего не доказывает, однако в ряду фактов, становящихся теперь известными, становится вполне понятным: эта традиция ошиблась на сто лет. назвав одиннадцатый век вместо двенадцатого. Подлинная дата рождения Христова — это тысяча сто пятьдесят второй год, а дата его распятия — это тысяча сто восемьдесят пятый год. Смотри подробности в нашей книге «Царь славян». Таким образом, свидетельство, приведенное Булгаковым, хорошо согласуется с новой хронологией. Два. Больволанде, повелителя сил тьмы. приобретённое им в 1571 году. А вот ещё одно интересное свидетельство, упомянутое Булгаковым в 22 главе романа, на него наше внимание обратил Вадим Сергеевич Яконин. Перед балом у Воланда появляется Маргарита. Воланд жалуется ей на своё больное колено и разъясняет так: "Приближённый утверждает, что это ревматизм". "Говорил Воланд, не спуская глаз с Маргариты. Но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в 1571 году в Бруклинских горах, на чёртовой кафедре. Сюжет весьма краткий, но ёмкий, в нём оказывается есть несколько ярких воспоминаний под текстом." которые заимствованы Булгакову, скорее всего, тоже из старинных христианских свидетельств. Дата 1571 год. Дата 1571 год хорошо известна в религиозной истории. Это год учреждения англиканской церкви в Англии. Подробнее. 39 статей это символ веры церкви Англии о согласии, о котором обязан письменно заявить каждый кандидат в диаконы, священники и епископы перед Хиротонии. На тридцати девяти статьях базируется суммарное изложение веры Церкви Англии. Они были сформулированы на соборе в 1563 году на базе сорока двух статей вероучительного документа Англиканской Церкви, созданного в 1553 году. Клирики подписались под тридцатью девятью статьями. оконечательно утвержденными в качестве парламентского акта в одна тысяча пятьсот семьдесят первом году перечень статей смотрю в Википедии в разделе тридцать девять статей англиканского вероисповедания вероятно учреждение англиканской церкви в одна тысяча пятьсот семьдесят первом году и приломилась на страницах Булгакова в виде упоминания Воландом чертовой кафедры одна тысяча пятьсот семьдесят первого года ведь кафедры в христианстве эт почётное кресло в храме, предназначенное для епископа. В переносном смысле это символ епископской власти. В русском языке от слова кафедра произошло название центрального собора епархии кафедральный. А во многих европейских языках от него произошло само слово собор. Английское cathedral, немецкое Kathedral, испанское catedral и другое. чёртова кафедра той и чёртова церковь пишем кафедра той и церковь названа волондом чёртовой то есть отрицательной плохой здесь надо объяснить на какой основе возникла англиканская церковь оказывается эти статьи базируются на труде Томаса Кранмера бывшего архиепископом кентерберийским в 1533-1556 годах В годы царствования Генриха VIII Кранмер со своими коллегами подготовил несколько сборников и веручительных формулировок, но они нашли своё приложение только в царствование Эдуарда VI, когда церковные реформаторы получили возможность притворить в жизни более основательные изменения. А незадолго до кончины Эдуарда VI Кранмер представил сборник доктринальных формулировок, содержавший Сорек де Вести, который стал последним значительным вкладом Кранмера в формирование англиканства. Смотри, я Википедия. Здесь надо пояснить, что король Генрих VIII это согласно нашим результатам летописное английское отражение хана Ивана IV Грозного. А Кранмер это один из основных еретиков, руководителей ереси жидовствующих. Иногда их в ту эпоху иименовали протестантами. Этот термин со временем менял свой смысл. На какое-то время Иван Грозный поддержал еретиков, и ересь пышно расцвела при ханском дворе Великой империи. Еретики прорвались в высшую власть империи, а но потом хан вернулся в лоно русской православной церкви и перестал поддерживать идоловствующих. Основные еретики впали в палевнимелости были казнены, сожжены Кранмера сожгли наряду с двумя другими главными ересьярхами той эпохи. В книге инки пришли в Америку из Руси Орды, Англия тоже была орденской колонией. Глава 27 мы показали, что трое главных еретиков протестантов выслали из метрополии Руси Орды в Англию и там казнили. Оказывается, сожгли их в городе Оксфорде на площади. А в 2017 году Т. Н. Фоменко и А. Т. Фоменко побывали здесь. В центре Оксфорда на улице прямо на проезжей части показывают место сожжения трёх известных священников. Рисунок 158. В английских хрониках казнённые здесь еретики названы так: Кранмер, Ридли и Ратимер. В русских источниках у них другие имена. Повторим, что Прим ас Кранмер, архиепископ Кентерберийский, был ведущим священником при Генрихе VIII, то есть при Иване Грозном. Недалеко от этого места на площади установлен высокий памятник Кранмеру, Ридли и Латимеру, отдалённо напоминающий горящий костёр. Рисунок 159. В нишах монумента помещены три большие статуи этих еретиков. Место это весьма почитаемо. сюда водят многочисленных туристов упоминая чёртову кафедру Воланд по Булгакову фактически озвучивает отрицательную позицию русской имперской православной церкви той эпохи категорически осуждавшей ересь иудовствующих протестантов в другой терминологии той поры таким образом мы видим что англиканская церковь возникшая в 1571 году была основана на ереси иудовствующих Потом происходили многие изменения в этом религиозном течении, сильно затуманившие изначальную его суть. Сегодня об этих корнях англиканства равно чёртовой кафедры, а многие и забыли. Рисунок 158. Улица Оксфорд, где показывают место сожжения трёх еретиков: Кранмер, Ридли и Латимера. Фотография сделана от этой поменки в 2017 году. Рисунок 159. Пометный экран Миро, Ридли и Латимеру. Оксфорд, Англия. Фотография 2017 года. Очаровательная ведьма в 1571 году. Очень интересно упоминание Воланда о очаровательной ведьме, с которой он близко сошёлся в это время. После всего сказанного выше, сразу становится понятно, о ком идёт речь. Это, скорее всего, намёк на знаменитую красавицу Елену Валашанку равноиз сферь равно Марию Стюарт равно Жанну д'Арк равно Диану Пуатье. Вдохновительница ереси и иудовствующих цариц за нами еретиков той поры. В Библии описана как Иудейка Есфирь, вторая жена царя Артексеркса равно Ивана Грозного равно Генриха VIII. Как мы теперь понимаем, имела самое прямое отношение к созданию англиканской церкви равной чёртовой кафедры в 1571 году. Потом её свире рухнула с вершины власти, была заключена в тюрьму, сослана в Англию и там казнена. Этот сюжет известен сегодня как казнь королевы Марии Стюарт. Становится понятно, почему Воланд назвал её ведьмой. Именно такая терминология была в ходу среди православных той поры, яростно боровшихся с иудеикой и свирью. Недаром Жанна де Арк, один из ярких дубликатов Евфирии, именовалась ведьмой в английских источниках. Смотри нашу книгу «Миражи Европы», глава пятая. Очаровательная ведьма была причиной боли у Воланда в 1571 году. Эта фраза тоже становится вполне понятной. Расцвет ереси жадовствующих во главе с Еленой Волошанкой равно Есфирью привел к гражданской войне между опричниной, то есть сторонниками жадовствующих, и земщины, то есть оппозицией православными. Кульминацией этой борьбы был знаменитый разгром оппозиционного Новгорода в 1570 году по приказу Ивана Грозного, поддержавшего в тот момент опричнину. Новгород зверски громили именно пришники. Вот это важное событие и было названо Воландом "болью, причиненной чаровательной ведьмой". Обратите внимание, что даты 1570 г. погрома Новгорода и 1571 г. буль Воланда практически идентичны. Напомним, что в Библии разгром Новгорода отразился в виде Пурима, войны иудеев с персами. по русами, белыми русскими. Победу иудеев стали потом ежегодно отмечать вплоть до нашего времени как праздник Пурим. Брокинские горы и шабаши ведьм. Брокинские горы известная тема, что на них в средние века происходили шабаши ведьм. Это упоминание Воланда также становится вполне понятным в свете сказанного. Поскольку очаровательная ведьма это и сфера равно Елена Волашанка, то выходит, что окружавшие ее другие ведьмы во время шабышей это попросту жидовствующие на Руси и в провинциях Великой империи той поры. Погром Новгорода, бой Воланда и Варфоломеевская ночь. Выше мы поняли, что Шабаш Воланд связал за болью причиненной ведьмой шабыш ведем на Брокенских горах. Оно такой шабыши минуется в Альпургиевой ночью. Рисунок сто шестьдесят. Вальпургиева ночь и приториус шабаш на ведьминой горе. Взято из Википедии. В таком случае сразу возникает ассоциация со знаменитой Варфоломеевской ночью 1572 года, рисунок 161, который, согласно нашим исследованиям, является ещё одним ярким фантомным отражением погрома Новгорода в летописях Западной Европы, здесь во Франции. По-видимому, в европейских легендах о Воланде эти две ночи склеились. Шабы шведами разгром гугенотов, католиками стали иногда восприниматься как одно событие. При этом было забыто, что обе ночи являются отражениями погрома Новгорода, равно библейского Пурима. И еще раз отметим, что все три даты: 1570 погром Новгорода, 1571 боль Воланда. 81572 Варфоломеевская ночь практически идентична. Рисунок 161. Варфоломеевская ночь. Массовое убийство гугенотов-протестантов в Париже, начавшееся в воскресенье, в ночь на 24 августа, праздник святого Варфоломея 1572 года. После Парижа волна убийств прокатилась по провинциям Франции. С картины художника Франсуа Дюбуа. Годы жизни 1529-1584. Кантональный музей изящных искусств, Лозанна, Швейцария. Взято из Википедии. Вывод. Мы видим достаточно глубокий слой в известном произведении Булгакова, хорошо согласующийся с новой хронологией. Согласуется потому, что писатель Хэппирелси здесь на старинные источники, сохранившие подлинные события древности. Конец книги. Читала Дмитрий Шабров.